пустота. Офелия никогда не бывала в изолярии, однако много о нем слышала. Это место, считавшееся самым страшным в школе, предназначалось для украшения строптивцев. Говорили, что час в нем тянется как день, а длительное пребывание сводит с ума. Офелия сомневалась в его существовании, но теперь сомнения исчезли. Элизабет вела ее в самую глубь сада, Туда, где всё сплошь заросло лианами. Они подошли к статуе женщины с головой слона, сидевшей в позе лотоса. Громадные размеры статуи позволяли деревьям прорастать в потрескавшемся камне, оплетая его крученными корнями. Взойдя по ступенькам на пьедестал, Элизабет носком сапога расчистила колючки. Стала видна круглая крышка люка. «Открывай, курсант Явлали, такова традиция». Офелия легко повернула скобу. Вероятно, ее сделали из какого-то неокисляемого алхимического сплава, потому что, несмотря на явную древность, она не оказала никакого сопротивления. Зато поднимать крышку пришлось с огромным трудом. Та была чуть ли не тяжелее самой Офелии. При виде мрачного колодца, уходившего на много метров в глубину каменного пьедестала, «Очки девушки побледнели. Мне вправду нужно туда спуститься». Афилия не столько спрашивала, сколько убеждала саму себя. Она знала, что у нее нет выбора. А спорить приговор духа семьи означало оказаться вне закона. Элизабет принесла с собой корзиночку сухофруктами. Подержав ее несколько мгновений над открытым люком, она разжала пальцы — И вовая корзинка так громко ударилась о дно, что звук эхом вылетел из колодца. «Внизу ты найдешь достаточно воды и света. Ну, по крайней мере, так говорят. Лично мне не довелось там побывать. В конце недели я приду, чтобы отвезти тебя на церемонию. Постарайся экономно расходовать еду. Больше никто тебе ничего не принесет» фелия подумала что сейчас элизабет добавит свое неизменное ладно я пошутила но ты и не думала шутить мысль о том что придется несколько дней провести в одиночестве на дне колодца вызвала у девушки приступ к клаустрофобии не могли бы вы не могли бы вы рассказать о моем положении лорду генри «Не волнуйся за него, курсантка. Он найдет тебе замену, как нашел замену Медиане». Офелия постаралась не показать, как ей горько слышать такие слова. «По-вашему, у меня есть шанс все же получить степень виртуоза?» «Не думаю». Офелия так и не сумела привыкнуть к извечному нейтралитету Элизабет, но сегодня ей особенно хотелось, чтобы та ему изменила. Когда девушка спускалась по ступенькам в колодец, Элизабет, заправив за уши волосы, наклонилась над люком и громко произнесла «Но я верю в леди Елену, и тебе тоже советую». Веснушки и голос Элизабет стали последними, что увидела и услышала Офелия. Миг спустя люк с грохотом закрылся. Щебет птиц, крики обезьян и стрекот насекомых уступили место гробовой тишине. Сердце Офелии глухо забилось. Страх неумолимо овладевал всем ее существом. Девушка не хотела оставаться здесь одна. Она боролась с желанием колотить по люку, умоляя Элизабет открыть его. Потом глубоко вздохнула. Воздух оказался не слишком свежим, но дышать было можно. Рожав пальцы, вцепившиеся в последнюю лестничную перекладину, Она осторожно поставила ноги на твердое дно колодца. Несколько ламп с гелиополиса озаряли помещение холодным светом. Изолярий представлял собой комнату с минимумом необходимых удобств. Унитаз, душ без занавески, раковина, аптечка, матрасы и зеркала. Много зеркал. Каждая стена зеркала. Потолок зеркала. Даже пол зеркальный. Когда Афелия подняла корзиночку с сухофруктами, которую сбросила вниз Элизабет, ее движение отразилось бесчетное число раз. Она видела себя с лица и со спины одновременно. Ее отражение дробилось, повторялось и разбегалось. Замкнутое пространство исчезло. Она стояла в центре разветвленного туннеля, населенного тысячами других Офелии, и не могла убежать ни от одной из них». Под рукой ни телефона, ни книг, ни письменных принадлежностей. Ничего, что помогло бы занять мозг, заполнить пустоту и тишину. Только она одна. Одна, размноженная до бесконечности. Идеальное место для размышлений. Офелия забилась в угол и, обхватив руками колени, уткнулась в них носом. Вокруг вязло в воздухе липкое время. После двух бессонных ночей нужно было поспать, но сон не шел. Всякий раз, как Афелия казалось, что она засыпает, по ее телу пробегал электрический разряд, заставлявший девушку встрепенуться. Измученная взглядами бесчисленных собственных отражений, она не решалась покинуть свой угол. Можно было бы устроиться на матрасе, но от него жутко пахло гнилью когда Элизабет закрыла люк. Сегодня? Вчера? Что там, наверху ночь? Услышать хотя бы звук гонга. Но сюда доносилось только бульканье воды в свинцовых трубах, да еще ручало у Афелии в животе. Грызя шов на перчатке, она размышляла ни о чем и обо всем сразу. О Боге, о другому, ЕД о светлейших лордах, расколе, о таинственном незнакомце, что сеял ужас на своем пути. Девушка старалась привести в порядок мысли, но безуспешно. Зеркала изолярия сбивали ее с толку. Офелия умела проходить сквозь зеркала и, казалось, должна была бы чувствовать себя в своей стихии, но ужасковывал ее. От воспоминаний о том, как в предыдущий раз она тщетно попыталась воспользоваться своей способностью, ее до сих пор бросала в дрожь. Ей было страшно снова встретиться со своим отражением, и этот страх делал путешествие сквозь зеркала невозможным. Значит, Октавио прав, она слишком труслива. Да и куда, собственно, идти? В дружной семье нет никаких зеркал. Единственное зеркало, в котором она видела свое отражение, находилось в туалете мемориала, но такое большое расстояние ей не преодолеть. Офеля еще крепче обхватила колени. На самом деле проблема была не в том, куда отправиться, а в том, зачем. Торн ее больше не ждал. Он положил конец их сотрудничеству. Она хотела поднести ему на блюдечке книгу, которую он искал, но, несмотря на все старания, не продвинулась в поисках. Скорее, наоборот, поставила под угрозу свой шанс стать виртуозом. Она не сумела помочь Торну. Опять не сумела. Обессилие Фофелия вытянулась на холодном зеркальном полу и тотчас увидела на потолке множество собственных отражений, напоминавших странные небесные создания. Потом видения смешались, мысли сбились, ее одолела дремота, а затем она погрузилась в сон. Проснувшись, Афелия увидела, что ее окружает туман, где то и дело мелькают неясные силуэты и цветовые пятна. Откуда-то доносились приглушенные звуки — Ей чудилось, будто она медленно плывет под водой, а над головой у нее неподвижная озерная гладь. Офелия ничему не удивлялась и ничего не боялась. Она словно скользила по податливому полю пространства и времени. Девушка редко чувствовала себя так спокойно. Она хорошо знала это место, беспредельно мало и одновременно бесконечное. Она сотни раз пересекала его, но никогда в нем не останавливалась. Когда Офелия заснула, зеркальный пол изолярия поглотил ее и не выпустил. Она была нигде, она была везде. Девушка попала в промежуток между зеркалами. «Почему вы здесь, на Вавилоне?» Голос сторно звучал глухо и отдаленно. Его не было рядом, в здешней пустоте, однако в свое время он произнес эти слова. Он сказал их в тот вечер, когда они нашли друг друга, и теперь эхо прошлого возвращалось к ней с неумолимостью маятника. Торн задал очень странный вопрос. Разве не очевидно, что единственным ответом на него являлся он сам? Как только Офелия это поняла, она догадалась, почему ее забросило в зеркальный промежуток. Пустота, царившая там, отражала ее внутреннее состояние. Ни ребенок, ни взрослая, ни девушка, ни женщина. Она застряла в промежутке собственной жизни. Она ждала отторна слов и поступков, чуждых для нее самой. Офелия никогда не говорила мы, никогда и ни в чем не шла навстречу Торну, никогда ему не улыбалась. Истина. Единственная истина заключалась в том, что она трусиха. Когда Офелия это осознала, ей показалось, что все ее тело пошло трещинами, словно яичная скорлупа. Трещины причиняли боль, но девушка знала, что так необходимо. Прежняя сущность разбилась в дребезги, осталось одно страдание. Фелия почувствовала, что умирает. Теперь, наконец, она сможет начать жить. Когда-то в детстве Фелия придумала игру, пятилась и смотрела, как люди обгоняют ее. Однажды она наступила на мячик, поскользнулась и стала падать назад, утратив ощущение, летит она вверх или вниз — Точно такое же чувство девушка испытала, когда выпала из пустоты. Ощущая нереальность происходящего, Офелия летела, пока наконец не ударилась спиной обо что-то твердое. Оглушенная падением, она лежала и сквозь очки разглядывала густую белесую пелену. Из отверстия посреди сводчатого потолка струился бледный свет, напоминавший лунный. Офелия вышла из пустоты, но угодила явно не в изолярий. Встав на ноги, девушка огляделась. Помещение заливал мягкий свет, кроме небольшого отверстия в потолке, в нем не было ни окон, ни дверей. Зато в глубине виднелось старое зеркало, покрытое толстым слоем пыли. А в том месте, где сквозь него прошла Офелия, в воздухе все еще вальсировали растревоженные пылинки. Куда она попала? Как смогла пройти сквозь зеркало, где никогда не отражалась?» Это нарушало все законы анимистской физики. Еще она обнаружила, что зеркало загадочным образом парит в воздухе. Подойдя ближе, Офелия разглядела, что его окружает прозрачная сфера, сделанная, если судить по тому, с какой легкостью она просунула сквозь нее руку, из чего-то нематериального — призрак сферы. Окинув взглядом комнату и потолок, откуда сочился свет, Офелия неожиданно сообразила, где она. Девушка попала в самое сердце мемориала, в секретариум, в чрево, парящего в невесомости второго глобуса. А зеркало наверняка раньше висело где-нибудь на последнем этаже старинного здания, половина которого обрушилась во время раскола. По неведомой причине оно не рухнуло в пустоту, осталось в воздухе. Чтобы спрятать загадочное зеркало, кто-то соорудил вокруг него сферу. «Может быть, это сделал Бог?» «Сколько человек знают сегодня о существовании такого зеркала?» «Хранилище», — подумала девушка, — «последняя истина». Рукой в перчатке Офелия смахнула скопившуюся на зеркале пыль. Если она права, этому предмету очень много веков». Ни одно зеркало не проживет так долго, сохранив амальгамное покрытие. По идее, она не должна видеть в нем свое отражение. собственное лицо, которое в нем отразилось, ей не принадлежало. Женщина, смотревшая на нее из зеркала, тоже маленького роста, темноволосая, в очках, была не она. Они заговорили одновременно — «Я Офелия», — произнесла Офелия, — «я Евлалия», — сказала отражение. Офелия закрыла глаза и снова открыла. Отражение той женщины стало ее собственным. Она расстегнула перчатки, убрала их в карманы и потерла вспотевшие ладони. Девушка не понимала, что с ней происходит, но ее не покидала уверенность, что она обязана прочесть это зеркало. Офелия заставила замолчать все свои мысли, одну за другой, дуя на каждую, как на огонек свечи. Наконец, почувствовав, что готова, она приложила ладони к ладоням своего отражения. И тотчас увидела свое собственное падение сквозь зеркало, а затем все пошло не так, как она себе представляла. Офелии почудилось, что отражение засасывает ее. Память вывернулась наизнанку, словно перчатка. В глубинах сознания заметались давние воспоминания, выплывшие из другой эпохи. Половина ее существа внезапно стала совершенно чужой, и эта половина точь-в-точь точь походила на маленькую женщину, которую она увидела в своего отражения. Сидя за столом, женщина печатала на машинке — Перед ней на стене висело большое зеркало. Афелия чувствовала себя словно зритель в театре. Темные, непокорные волосы женщины, явно давно не мытые, падали ей на лоб. Из носа постоянно текло, и ей приходилось одной рукой сморкаться, а другой продолжать печатать. «Скоро», — шептала она в зеркало, — «скоро, но не сегодня». С помощью висевшего над столом зеркала Офелия глазами незнакомки пыталась осмотреть помещение. Весь пол усеивали скомканные бумажные листы. Раздался сток в дверь. Офелия тотчас прекратила печатать и задернула плотную штору, полностью скрыв зеркало. «Кто там?» — спросила она. Дверь отворилась, и на пороге возникла темная фигура — Подойдя ближе, Офелия узнала коменданта, экспертизу журнала, которого она проводила. Как в ее давнем сне, он отличался военной выправкой и носил маленькие очки в железной оправе, но теперь его изуродованную войной челюсть прикрывал свободный конец тюрбана. Увидев на полу смятые листки и носовые платки, комендант нахмурился только без лишних слов. Высморковшись, приказал Офелия. Дрожащими старческими руками гость снял очки. «У нас творятся окаянные дела». Он изъяснялся на незнакомом Офелии наречии, но она без труда понимала его и даже оказала ему любезность, ответив на том же языке. «Успокойся! Что еще он натворил?» поубивал всех наших окаянных воробьев, вот что он натворил. Я не хотел пускать его в вольер, он сам вошел, клянусь, когда-нибудь он и меня убьет». И комендант нервно обернулся к двери, словно ему показалось, что за ней кто-то прячется. «Вооружись терпением», — вздохнула Офелия, — «он научится держать себя в руках, как и все остальные. Этот парень не такой, как прочие окаянные мальчишки». Внезапно комендант пропал из ее поля зрения. Офелия протерла усталые глаза. Хозяйка комнаты печатала без очков, но видела плохо, как и сама Офелия, и глаза у девушки щипало. Да еще хронический насморк заставлял постоянно сморкаться. «У него иная роль», — произнесла она, — «он защищает школу». «Я тоже защищаю нашу окаянную школу!» — проворчал комендант, с трудом шевеля изуродованными губами. «Если эти окаянные солдаты доберутся до нашего окаянного острова, я скину их в эту окаянную воду!» Офилия скомкала очередной платок и бросила на пол к таким же мятым бумажкам. Ее поступок вызвал недовольное ворчание коменданта. «Ты всего лишь старик!» кротко ответила она. «А я всего лишь слабая женщина, и у меня, и у тебя возможности ограничены, но не у него. Поэтому до появления нового человечества он будет защищать нас всех, доверяй ему». «Доверяй ему!» Слова отчетливо прозвучали в голове настоящая Фелия, и комната вместе со старым комендантом, печатной машинкой, скомканными листками и бумажными платками начала расплываться, подобно кругам на воде. Глаза девушки заволок туман, а когда она очнулась, то увидела, что лежит посреди изолярия, закоченевшая и одновременно пылающая от жара. Сначала Офелии показалось, что она потерпела кораблекрушение, и море выбросило ее на берег. Потом девушка вспомнила, что покинула второй глобус мемориала, а значит, в обратном направлении прошла через пустоту, но толком она так и не сообразила, как это у нее получилось. В зеркальном полу Офелия долго разглядывала свое отражение, размытое потом, капавшим с лица – ее сильно знобило. Офеля еще никогда не чувствовала себя настолько другой, так же, как никогда не чувствовала себя полностью самой собой. Теперь она знала все. Знала, где находится книга, позволявшая стать равным Богу. Знала, кто защищал ее и почему, или скорее знала, что знает. Она ощущала все ответы, пульсировавшие в ее венах, но пока не могла их получить. Офелия разделась, приняла душ, съела несколько высушенных абрикосов. Каждое ощущение воспринималось с новой остротой. Девушка не стала надевать перчатки, в кои-то веки и хотелось касаться окружающего ее мира, а не возводить барьер между ним и собой, и вездесущие отражения совсем не мешали. Почувствовав себя отдохнувшей, Офелия села и плотно обхватила плечи руками. В этот раз ей предстояло научиться читать свое тело. Она внимательно прислушивалась к своим вдохам и выдохам ко всем своим мыслям, напряженно вслушивалась в тишину изолярия, время безостановочно уплывало. Чтобы воспоминания стали яснее, она перестала думать о себе. Лавина света, хлынувшая в изолярии, бурной рекой растеклась по зеркалам, принесла с собой звуки и запахи джунглей. Наверху открылся люк. «Как ты там?» «Еще жива?» — раздался флегматичный голос Элизабет. Яркий дневной свет ослепил Офелию. Она медленно поднялась. Точа с к ее ногам упал сверток, как оказалось, с чистой формой. «Собирайся, курсантка! Церемония скоро начнется!» Офелия кивнула. Она точно знала, что ей нужно делать дальше.